Глава восемнадцатая. Мячик для гольфа. На следующее утро, сидя в судейской комнате, где меня никто не мог видеть, я выслушал решение присяжных и приговор по делу Джемса. Я уверен, что запомнил каждое слово герцога Аргайлского. И поскольку это знаменитое место его речи стало предметом спора, я могу предложить свою версию. Вспомнив 45-й год, вождь клана Кембелов, председательствовавший на суде, обратился к несчастному стерту. «Если бы ваш мятеж тогда не был подавлен, вы диктовали бы законы здесь, где теперь по закону судят вас. Нам, сегодняшним вашим судьям, возможно, пришлось бы предстать перед вашим судом, на котором разыгрывалась бы комедия правосудия» и тогда вы могли бы в волю напиться крови любой неугодной вам семьи или клана. «Да, вот уж действительно проболтался», — подумал я. И такое впечатление создалось у всех. Просто поразительно, как молодые стряпчие обрадовались случаю и высмеяли его речь, и стоило какой-нибудь компании собраться за столом, как кто-нибудь старался ввернуть. И тогда вы могли бы в волю напиться. В те времена сложили по этому поводу не одну веселую песенку, но теперь они все забылись. Помнится, одна начиналась так. «Чьей крови, чьей крови жаждете вы? Крови семьи или клана крови? Или шотландского горца злого, крови жаждете вы. Другая, сложенная на мотив моей любимой песни «Дом Эрли», начиналась словами «Суд и расправу Аргайл чинил, и Стюарт был подан к обеду». А в одном из ее куплетов говорилось «Тут герцог встал, поваров обругал, это очень обидно и странно, как мне теперь быть, не могу же я пить кровь столь недостойного клана». Джемс был... Убит наповал, как будто герцог подкрался к нему с ружьем и выстрелил в упор. Я, конечно, уже знал это. Но другие не знали, и их больше моего поразили скандальные разоблачения, всплывшие в ходе суда, и особенно слова председателя суда. Но его перещеголял один из присяжных, который прервал защитительную речь Колстоуна словами — Прошу вас, сэр, покороче, мы устали, что было бесстыдной и откровенной наглостью. Но некоторые из моих новых друзей были еще более поражены неслыханным поступком, который опозорил и лишил всякой убедительности этот процесс. Одного из свидетелей вообще не вызвали. Его фамилию можно было прочесть на четвертой странице списка — Джемс Драмонт, Он же МакГрегор, он же Джеймс Мор, в прошлом арендатор Инвер Анхеля. Предварительный допрос был снят с него, как полагается, в письменном виде. Он вспомнил или придумал, бог ему судья, нечто такое, что придавило Джеймса Стюарта тяжелым бременем, в то время как ему самому принесло немало выгод. Весьма желательно было ознакомиться с его показаниями присяжных, не подвергая самого свидетеля опасностям перекрёстного допроса. И все ахнули, увидев, как это было проделано. Бумагу пустили по залу суда из рук в руки, как какую-то диковину. Она побывала на скамьях присяжных, где сделала своё дело, и снова исчезла, как бы случайно, прежде чем достигла защитника. Это сочли самый коварный из всех уловок, и то, что тут замешано имя Джемса Мора, наполнило меня стыдом за Катриону и опасениями за собственную судьбу. На другой день мы с Престон Грэнджем в сопровождении множества спутников отправились в Глазго, где, к моему нетерпению, несколько замешкались из-за всяческих развлечений и дел. Милорд приблизил меня к себе. Я жил под его кровом, участвовал в увеселениях, бывал представлен самым почетным гостям, словом, мне уделяли большое внимание. Признаюсь, то представление, которое я составил себе о светском обществе за эти последние месяцы, по поневоле омрачило мою душу. Я встречался со многими людьми, которые по рождению и талантам достойны бы быть израильтянскими патриархами, но у кого из них были чистые руки? Что же касается Браунов и Миллеров, я увидел их в своей корысти и больше уже не мог их уважать. Все-таки Престон Грэнш оказался лучше других. Он спас и пощадил меня, когда другие замышляли совершенно меня погубить, Но кровь Джемса была на нем, и его теперешнее лицемерие со мной казалось мне непростительным. Меня удивляло и даже сердило то, что он притворяется, будто мое общество доставляет ему удовольствие. Я смотрел на него, и во мне постепенно нарастала досада. «Дорогой друг», — думал я, — «а не вышвырнул бы ты меня вон, если б только тебе удалось отделаться от этого прошения». И тут, как показали дальнейшие события, я был к нему более всего несправедлив. Теперь мне кажется, что он с самого начала был гораздо более искренним человеком и более искусным актером, чем я предполагал. Но у меня были некоторые основания не доверять ему, потому что я видел, как вели себя молодые законники, вертевшиеся вокруг него в надежде снискать его покровительство. Неожиданная благосклонность к молодому человеку, прежде никому неизвестному, поначалу обеспокоила их сверх всякой меры. Но не прошло и двух дней, как меня окружили лестью и вниманием. Я был тот же самый юнец, которого они отвергли месяц назад. Я не стал за это время ни лучше, ни красивее, но какими только любезностями меня не осыпали. Я, кажется, сказал тот же самый, нет, это неверно, и подтверждение тому прозвище, которым меня называли за глаза. Видя, что я так близок к прокурору, они, уверенные, что я взлечу высоко, назвали меня «мячиком для гольфа». Мне дали понять, что теперь я из их круга, и если они жестко стлали поначалу, то теперь мне было мягко и уютно. Один молодой человек, которого мне некогда представили в Хоу парке был так самоуверен, что даже напомнил мне о той встрече. Я сказал, что не имею удовольствия ее помнить. — Как же, — сказал он, — ведь меня представила вам сама мисс Грант, я такой-то. — Весьма возможно, сэр, — сэр, сказал я, — но, простите, не припоминаю. Тогда он перестал настаивать и сквозь отвращение, которое постоянно наполняло мою душу, блеснула радость. Но у меня не хватает терпения подробно описывать это время. Когда я оказывался в обществе молодых законников, меня охватывал стыд за себя, за свое простое обхождение, и в то же время я презирал их за двуличие. Из двух зол, думал я, Престон Грандж наименьшее. «И если с молодыми аристократами я бывал холоден, как лед, то перед прокурором я, пожалуй, лицемерил, скрывал свою неприязнь и, как говорил старик Кэмпбелл, ластился к господину». Он сам заметил это различие и, пожурив меня, велел держаться, как подобает моему возрасту, и подружиться с моими молодыми сотоварищами. Я сказал ему, что не так легко выбираю друзей, — Хорошо, я готов назвать это иначе, — сказал он, — но ведь существует же простая учтивость, мистер Дэвид. С этими молодыми людьми вам придется проводить много времени. Вся ваша жизнь пройдет в их обществе, ваша отчужденность выглядит вызывающе, и если вы не усвоите несколько более непринужденные манеры, боюсь, что на пути вашем встретится немало препон. «Черного кабеля не отмоешь до бела», — сказал я. Утром первого октября меня разбудил стук подков, и, подбежав к окну, я увидел гонца, который прискакал во весь опор и теперь спешивался. Через некоторое время Престон Гренш позвал меня к себе. Он сидел в халате и ночном колпаке, перед ним лежали письма. «Мистер Дэвид», — сказал он, — У меня есть для вас новость. Она касается кое-кого из ваших друзей, которых, — думается мне, — вы немного стесняетесь, поскольку никогда не упоминали об их существовании. Кажется, я покраснел. «По некоторым признакам я вижу, что вы меня поняли», — сказал он. «И должен вас поздравить, вкус у вас превосходный. Но знаете, мистер Дэвид, эта девица...» «Кажется мне слишком уж предприимчивой. Нигде без нее не обходится. Шотландское правительство едва ли в состоянии преследовать судебным порядком мисс Кэтрин Драмонт, как это было не столь давно с неким мистером Дэвидом Белфором. А прекрасная получилась бы пара, не правда ли? Первое вмешательство этой девицы в политику. Впрочем, не стану ничего вам рассказывать». Решено и подписано, что вы должны выслушать эту историю при иных обстоятельствах и из более красноречивых уст. Но все же на сей раз дело обстоит серьезнее. Должен сообщить вам печальное известие. Она в тюрьме». Я вскрикнул. «Да, — сказал он, — эта девица в тюрьме. Но, уверяю вас, отчаиваться нет никаких причин». «Если только вы со своими друзьями и прошениями не добьетесь моей отставки, ей ничего не грозит». «Ну что же она сделала? В чем ее преступление?» — воскликнул я. «При желании это можно рассматривать чуть ли не как государственную измену», — ответил он, «потому что она помогла преступнику бежать из королевского замка в Эдинбурге». «Это, юная леди, мой большой друг», — сказал я. «Я уверен, вы и не стали бы шутить со мной, если б дело было серьезным». «И все же, в некотором смысле, оно серьезно», — сказал он. «Проказница Кэтрин выпустила на волю этого подозрительного господина своего папеньку». И так оправдалось одно из моих предчувствий. Джемс Мор снова был на свободе. Он предоставил своих людей, чтобы держать меня в неволе. Он добровольно выступил свидетелем в Эпинском деле, и его показания, хоть и с помощью постыдной уловки, были использованы, чтобы повлиять на присяжных. Теперь он вознагражден. Его отпустили на свободу. Вполне возможно, что власти предпочли придать этому видимость побега. Но я-то знал, что к чему, знал, что это входило в условия сделки. Из тех же соображений я ничуть не тревожился за Катриону. Пускай себе думают, что это она открыла своему отцу ворота тюрьмы. Может быть, даже она и сама так думает. Но все это дело рук Престон Грэнджа, и я был уверен, что он не допустит даже суда над ней, не говоря уже о наказании. И тут у меня вырвался несколько опрометчивый возглас. «А, я так и знал». «Порой вы проявляете редкую скромность», — заметил Престон Грандж. «Что угодно, милорду, этим сказать?» — осведомился я. «Я просто выразил свое удивление», — отвечал он, — «поскольку у вас хватило ума додуматься до этого, но не хватило ума промолчать». «Но полагаю...» Вам будет небезынтересно узнать подробности. Я получил два известия, причем неофициальное, полней и гораздо интереснее, поскольку написано бойким пером моей старшей дочери. В городе сейчас столько и разговоров, что об этой великолепной проделке, пишет она. А сколько было бы шуму, если б стало известно, что преступнице покровительствует милорд, мой папенька? Я уверена, что вы. Из верности долгу, а, может быть, и по другим причинам, не забудете сероглазку. Знаете, что она сделала? Раздобыла широкополую шляпу с обвислыми полями, длинный плотный мужской плащ и большой шейный платок. Задрала юбки бог знает до каких пор, сунула ноги в штаны, взяла в руки пару заплатанных башмаков и отправилась в замок. Здесь она выдала себя за сапожника, которому Джемс Мор отдавал чинить башмаки, и ее пропустили к нему. Причем лейтенант, видимо, большой весельчак, хохотал вместе со своими солдатами над плащом этого сапожника. Вскоре они услышали крики и звуки ударов. Сапожник вылетел вон, плащ его... Развивался, шляпа была нахлобучена чуть ли не до подбородка, и он пустился на утек, а лейтенанты-солдаты проводили его насмешками. Но им стало не до смеха, когда они потом заглянули в дверь и увидели только высокую сероглазую красотку в женском платье. Что же до сапожника, он уже давно был за тридевять земель — и, по-видимому, несчастной Шотландии придется примириться с этой утратой. Сегодня вечером я при всех выпила за здоровье Катрионы. Право, наш город ею восхищен. Я думаю, щеголи стали бы носить в петлицах кусочки ее подвязок, если б только могли их раздобыть. Я хотела поехать в тюрьму навестить ее, но вовремя вспомнила, что я дочь своего папеньки, и вместо этого написала ей записку, которую переслала с верным дойгом, так что, надеюсь, вы признаете, что я умею, когда хочу быть осмотрительной. Этот же верный дурак доставит вам мое письмо вместе с письмами мудрецов, чтобы вы могли выслушать простачка заодно с Соломоном. Кстати, о дураках. Сообщите, пожалуйста, обо всем Дэвиду Белфуру. Хотела бы я видеть его лицо, когда он узнает, что длинноногая девица в столь затруднительном положении. Я уж не говорю о легкомыслии вашей любящей дочери, питающей к нему уважение и дружбу. — А за сим следует подпись моей негодницы, — продолжал Престон Грэндж. — И вы видите, мистер Дэвид, я сказал истинную правду, утверждая, что мои дочери шутят над вами любя. «Дурак весьма польщен», — сказал я. «А признать, разве не великолепно разыграно? Разве эта девица с гор не настоящая героиня?» «Я всегда знал, что у нее благородное сердце», — сказал я, — «и уверен, что она даже не подозревала...» Но, прошу прощения, я коснулся запретного предмета. «Могу в этом поручиться», — сказал он напрямик. «Могу поручиться». Она думала, что бросила вызов самому королю Георгу. Напоминания о Катрионе и мысль о том, что она в тюрьме, странно меня взволновали. Я видел, что даже Престон Грандж восхищен и не может сдержать улыбки, думая о ее поступке. Что же до мисс Грант, то при всей ее неприятной манере шутить, она ясно выразила свое восхищение. Меня вдруг бросило в жар. — Я не дочь вашей светлости, — начал я. — Это мне известно, — вернул он, улыбаясь. — Я сказал глупость, — поправился я. Или, вернее, я не так начал. Без сомнения, было бы неразумно со стороны мисс Грант посетить тюрьму. А вот я, мне кажется, буду плохим другом, если не поспешу туда. «Сейчас же». Эге, мистер Дэвид», — сказал он, — «мы ведь, кажется, заключили с вами сделку». «Милорд», — сказал я, — «соглашаясь на эту сделку, я, конечно, испытывал благодарность за вашу доброту, но у меня язык не повернется отрицать, что мной руководили и собственные интересы. В моем сердце было своекорыстие, и теперь я этого стыжусь». В интересах вашей светлости рассказывать всем и каждому, что этот Дэвид, от которого столько беспокойства, ваш друг и живет в вашем доме. Что ж, рассказывайте. Отрицать этого я не стану. Но покровительство ваше мне больше не нужно. Я прошу только одного — отпустите меня и дайте мне пропуск, чтобы я мог повидаться с нею в тюрьме». Он сурово посмотрел на меня. «Мне кажется, вы подходите к делу не с того конца», — сказал он. «Вы получили от меня знак моего расположения, хотя, ослепленный неблагодарностью, видимо, не заметили этого. Но покровительство своего я вам не дарил и, скажем прямо, даже еще не предлагал». Он помолчал. «И предупреждаю вас». Вы сами себя плохо знаете, — добавил он. Молодости свойственна поспешность. Не пройдет и года, как вы переменитесь. — А мне нравится быть таким, — воскликнул я. Достаточно я насмотрелся на этих молодых адвокатов, которые выслуживаются перед вашей милостью и стараются подольститься даже ко мне. Да и старики тоже не лучше. Все они имеют тайную цель, весь их клан. Именно поэтому вам и кажется, будто я сомневаюсь в расположении вашей светлости. Какие основания у меня считать, что вы ко мне расположены? Но вы же сами сказали, что я вам нужен. Тут я смущенно замолчал, опасаясь, что зашел слишком далеко. Он смотрел на меня с непроницаемым видом. «Милорд, простите меня», — заговорил я снова, — Я из деревни и не обучен тонкостям обхождения. И все же, мне кажется, само приличие требует, чтобы я поехал повидать своего друга в тюрьме. Но я никогда не забуду, что обязан вам жизнью, и если это принесет пользу вашей светлости, я остаюсь. К этому обязывает меня простая благодарность. Вы могли прийти к такому выводу, потратив гораздо меньше слов сказал Престон Грэнш сурово. «Нет ничего легче, а подчас и вежливее, чем просто сказать «да». «Но, «Ну, милорд, вы меня не совсем поняли», — воскликнул я. «Ради вас, ради моей собственной жизни, ради расположения, которое, как вы говорите, вы ко мне питаете, ради всего этого я согласен, но не ради какой-либо корысти, которую я могу из этого извлечь. Если я останусь в стороне, когда будут судить эту девушку...» то при теперешнем положении это будет для меня только выгодно. А я не хочу на этом ничего выгадывать. Я лучше все разрушу, чем строить свое благополучие на такой основе». С минуту он сохранял серьезность, потом улыбнулся. «Помните сказочку о человеке с длинным носом?» — сказал он. «Если бы вы поглядели на луну в зрительную трубу...» то и там увидели бы Дэвида Белфура. Ну ладно уж, будь по-вашему. Я попрошу вас только об одной услуге, а потом вы свободны. Мои секретари завалены работой. Будьте добры. Перепишите вот эти несколько страниц, — сказал он наугад шари среди объемистых рукописей. А когда закончите с Богом? Я не желаю обременять себя совестью мистера Дэвида. А если вы по пути бросите часть этой рукописи в канаву, то вам будет куда легче ехать. «Но тогда я поеду уже не совсем в ту сторону, милорд», — сказал я. «Однако последнее слово всегда остается за вами», — воскликнул он со смехом. И смеялся он не зря, так как теперь он нашел способ достичь цели. Стремясь лишить прошения силы или иметь наготове ответ, он хотел, чтобы я публично появился в роли приближенного к нему человека. Но если я также публично появлюсь у Катрионы в тюрьме, люди, конечно, все поймут, и правда о побеге Джемса Мора станет очевидной. Таково было затруднительное положение, в которое я его поставил но он мгновенно нашел выход. Переписка рукописи, от которой я не мог отказаться из простого приличия, задержала меня в Глазго, а за те часы, что я был занят этим, от Катрионы тайно избавились. Мне стыдно писать это о человеке, который осыпал меня столькими милостями. Он относился ко мне с отеческой добротой, а я всегда считал его фальшивым, как треснутый колокол».